Эпилог. Может, кто-то мне расскажет, как я оказалась одна в лесу? Поедая третью порцию невероятно вкусного и восстанавливающего силы супа, поинтересовалась у друзей. Естен хмыкнул. Роза, тебя вей магии выбросила из пещеры, чтобы ты под ногами не мешалась. Я едва не поперхнулась. Чего? нахмурилась я. Кистый идиот, махнула на него Лила вы тебя аккуратно поднял с алтаря и левитировал в портал». «Ну я же говорю, выбросил», — хохотнул Кистон, за что чуть не получил в лоб ложкой. «Я вообще-то была беззащитна и без сознания. Меня могли сожрать какие-нибудь дикие звери или напасть другие демоны», — проворчала, яростно откусывая кусок хлеба. «Не могли», — произнес уверенно Абхей. Это место вы окружил такой крутой защитой, что туда и комар бы не залетел. Мне стало спокойнее. Прошло три дня с момента нападения на Академию и моего похищения. Вся Академия превратилась в гудящий улей. Щубы, столько лет планирования, как избавиться от психа и тирана на троне, столько лет страха и боли, а тут за считанные часы все разрешено. Все находятся, мягко сказать, в легком ауте. Антар с помощниками носится по потолку и пытается разместить на территории Академии срочно пребывающих демонов из разных уголков Агвареса. Все те, кто прятался, ждал, защищал свои территории, не могли поверить в случившееся и желали сами своими ушами услышать правду. Правитель, что долгие-долгие годы травил, убивал, держал в страхе весь мир, мертв. Безвозвратно. Окончательно. А меня волновал один вопрос. Если вы его так легко прикончил, так какого харда его давно никто не свергнул с трона? Чего все ждали? Этот вопрос я озвучила ребятам. Они переглянулись, и Кистен опять взял слово. Все дело в демонах и силе правителя. Он подавлял их волю, Роза. Он ведь маг разума. Был. Чем ближе демоны к правителю, тем слабее их воля чем он их и держал, а сила у него ого-го какая была. Потому все демоны, кто не разделял его взгляды, укрепляли свои территории, защищали их от нападения его солдат и генералов. «Благодаря тебе все пошло не по плану», — хохотнул Сет. «Как всегда», — пожал плечами давид «Там, где появляется Роза, все идет не по плану». Этот феномен был неизвестен правителю демонов и сыграл с ним злую шутку — Довольным тоном произнесла Лила и вдруг погладила свои пальцы на левой руке. Я съела последнюю ложку супа, отставила под нос, сдернула с себя одеяло и потянулась к подруге. «Ну-ка покажи, что это у тебя?» спросила Лилу. Некромантка порозовела и с удовольствием протянула мне руку. Парни хмыкнули. Видимо, уже были в курсе. А я ахнула. На ее безымянном пальчике Сверкало крупным камнем обручальное кольцо. Красивое до невозможности. «Лила!» — воскликнула я и улыбнулась во все тридцать два зуба. «Рейвен сделал тебе предложение». «Да», — скромно ответила Лила. «Свадьба после ритуала. Приглашены все». «Лила, любимая моя сестра, поздравляю!» Я крепко обняла подругу. «Я так рада за нее. За Рейвена». Они хорошая и очень красивая пара. Мне захотелось уже выбраться из плена лекарского корпуса, но, увы, находиться мне здесь до завтрашнего утра. Зато каждый вечер ко мне приходит Вэй, и он возится со мной до тех пор, пока не усну. Рассказывает, как прошел день, рассказывает последние новости. Многое утаивает, конечно. Например, как я оказалась вне пещеры одна. Что такого-то? Но все, что он утаил, ребята мне на следующий день рассказывают. Молчит вы и про свою биоформу. Хотя я пытала его и даже угрожала, что не стану больше его целовать, если не расскажет. В итоге я сама же нарушала свое обещание и первая тянулась к Вейлину за поцелуем. Но все же как? Он же полукровка. Не может становиться демоном в полном смысле этого слова. Но стал. Как? Тайна. Но я все равно ее разгадаю. На следующий день я была свободна, как ветер. А еще на следующий день были похороны правителя. Похороны стали событием государственной важности. О церемонии магически известили абсолютно всех жителей Агвареса. Сразу нашлись добровольцы, разделившие между собою власть, так сказать, исполняющие обязанности правителя Агвареса. Вэй говорит, что, скорее всего, в Агваресе и будет несколько правителей. От каждого демонического дома, чтобы больше не повторилась история с тираном. Политика. Скукота. Прибыло невозможно много демонов. Я-то думала, их тут на Агваресе осталось всего ничего, по пальцам можно пересчитать. Но нет, вылезли из своих нор. Все хотели убедиться, что тиран действительно сдох и никогда не восстанет. Прах правителя проверили магически, чтобы убедиться, что это действительно был он, и его больше нет. После этот прах магия огня превратили в ничто. Это редкий вид магии – расщеплять живое и неживое. Оно просто исчезает, как будто и не было никогда. А после церемонии Агварес приходил в себя, все еще не веря своему счастью, а потом, наверное, такой яркой радости И такого долгого празднования мир демонов не видел никогда. Это не значит, что все вопросы решены, нет. Но это значит, что мой мир и мир демонов сможет возобновить дружеские отношения. Это значит, что можно вздохнуть спокойно и жить, не оглядываясь, что однажды кто-то ударит в спину, потому что ты — потомок Миранда Уайт. На празднике, когда голова кругом, и веселье льется через край, и небо такое бескрайнее, и любимый мужчина рядом. какой-то миг я ощутила незримые объятия, прохладный поцелуй и шепот. Ты справилась. Были это души Миранды и Родрика? Не знаю. Возможно. А может быть, мне просто показалось. Ритуал посвящения. Мы все гадали, какой же он. Но скоро мы все узнаем. Ведь этот день настал. Ритуал проводился в зале некромантов, в подвале, если быть точной. Холодный земляной пол, каменные стены, факелы и светящийся магии круг смерти на полу. Все адепты должны по одному входить в зал. Присутствует только куратор. И все таинство происходит внутри магического круга. Первый пройти ритуал выпало мне. Кто бы сомневался? Счастливится? Ничего не бойся подбадривала меня Вейлин. «Ритуал лишь раскроет тебя сильнее, позволит тебе лучше слышать и ощущать свою силу». «Я не боюсь», — ответила храбро, хотя на самом деле коленки тряслись. Прохожу внутрь помещения и без раздумий ступаю за черту магического круга. И едва я встала ровно в центр круга, окружающее реальное пространство перестало существовать. Я оказалась совершенно в другом месте. Пустыня, серая, безликая, продуваемая ледяным ветром. Небо, пепел. Под ногами черный песок и холод. Но странно, я не ощущаю холода. Страха тоже нет, лишь недоумение. Я несколько минут стояла на месте, но мне надоело и двинулась вперед. Сделала несколько шагов, как вдруг увидела, как мне навстречу движется темная мерцающая фигура. Я сощурилась, чтобы лучше разглядеть путника, но ветер поднимаемый им песок мешали разглядеть четко, кто это. Я осталась ждать, и вскоре неизвестная фигура, замотанная в черные развивающиеся одежды, приблизилась ко мне. И вместо лица тьма. Руки тоже темная субстанция, словно туман, одет в странный костюм. «Потомок Миранды и Родрика!» Вдруг ясным и звонким голосом произнесло странное существо. «Я рада тебе, дитя!» «Мой дар в тебе еще не до конца раскрыт!» «Позволь!» «Что позволить, я не знала, и потому лишь неопределенно пожала плечами!» Существо протянуло свою туманную конечность и коснулось моего лба. «Отныне на тебе мой знак!» вскооре дитя ты обнаружишь, что силы смерти одновременно и благо, и тяжелая ноша. Но ты справишься тебя ждет великая жизнь, великое будущее. И существо тут же исчезло и стало как туман, как мираж. лишь мой лоб вдруг обожгло, словно его коснулся раскаленный металл. Не смогла сдержать вскрика и рухнула на колени. как только я упала, то тут же перед глазами возник все тот же земляной пол, та же аудитория для некромантов, тот же магический круг. Только вот вейлен был взволнован и озабочен. Он не мог пройти сквозь круг, лишь во все глаза смотрел на меня и звал, громко звал. Но я слышала его голос как издалека. Поднялась на ноги и ощутила, что меня нехило так шатает. Перешагнула черту круга. И тут же оказалась в объятиях любимого. «Роза, что произошло? Ты исчезла. Тебя не было почти два часа». «Два часа?» — переспросила удивленно. По ощущениям, меня не было от силы минут пять-десять. Тряхнула головой и зашипела. какой то существ ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш Я умолкла и спросила, что у меня на лбу. На лбу? Ничего, ответил Вэй. Ничего. А мне казалось, будто у меня клеймо стоит. Кстати, разглядывая себя в зеркале, тоже ничего не увидела, но все равно ощущала пульсацию чего-то магического, сильного и важного. И лишь спустя время я узнаю, что существом, которое я увидела на посвящении, оказалась сама Леди Смерть. Она наведалась ко мне, и я сомневаюсь, что остальные некроманты удостоились той же чести. Зато, благодаря церемонии и раскрытию своей силы, я узнала тайну Вейлина и почему он теперь может принимать полную демоническую форму. Все до банального просто, а имом Вейя стал Скай. Год спустя. «Адептка Уайт, вы снова спите?» «Когда вы уже станете более серьезно относиться к учебе?» Голос магистра был сродник ударом колокола у самого моего уха. Открыла один глаз, едва сдерживая зевоту, произнесла. «Магистр Аршан, простите, это больше не повторится». «Конечно, не повторится», — рявкнул магистр. «Немедленно к ректору. Пусть он с вами разбирается». Лилой и парни сочувственно на меня покосились. Я тоже скисла. «Может, не надо к ректору?» пискнула я. «Еще как надо!» усмехнулся магистр и добавил с рыком «Живо!» Бросила учебник и тетрадь в сумку и поплелась в святая святых. Ну что поделать? Да, я не выспалась, потому что проклятый Скай устроил мне в Астрале реальную бойню. Добрела до кабинета ректора, склонила голову и улыбнулась, глядя на надпись. Ректор М.А.А. Вейлен де гай Вздохнула и постучалась. «Входи, Роза», — услышал родной и любимый голос. «Что на этот раз?» — вздернул он одну бровь. Бросила сумку у двери и влетела в родные объятия. «Ругать не будет, значит, все хорошо». «Не выспалась?» — Скай устроил мне веселую ночку. Сдала я его Аима. «Маленькая зараза!» — услышала смешок Ская. «Хватит, Роза. Столь частые тренировки не нужны», — произнес Вэй мягко. «Со Скайем я проведу отдельную беседу. А ты пока иди ложись на диван поспи. После мы вместе пообедаем». «Ты лучший!» — чмокнула его в губы и с удовольствием развалилась на мягком диване. Вэйлин заботливо укрыл меня пледом и поцеловал в висок. Я приоткрыла один глаз и посмотрела, как он возвращается за рабочий стол и закапывается в документы. Его брат Антар теперь важная шишка, советник при правителях Хагвареса. Столько еще нужно сделать, что кажется, одной жизни не хватит. Обещает, что к концу года откроется сообщение между нашими мирами, и я, наконец, увижу своих родных. Вытащила из-под идеала руку и полюбовалась на колечко. Улыбнулась шире. Я ведь забыла сказать, пару недель назад Вэй сделал мне предложение, и я теперь невеста. Самая счастливая невеста, сильный некромант, потомок великих магов и просто классная девчонка. Я уже говорил вам, что мне нравится моя жизнь. Конец.